Я выиграла конкурс красоты среди школьниц выпускных классов в Деймуне. Это город, где я жила. Премией была поездка в Голливуд. На вокзале меня встречала целая толпа фотографов, а спустя две недели я нанялась в эту харчевню. С кино ничего не вышло. Мне устроили пробу. С лицом все оказалось в порядке, но когда я заговорила с экрана, они мигом поняли, кто я и откуда. Да я и сама поняла. Дешевка провинциальная, вот кто. Шансов пробиться в Голливуде у меня было не больше, чем у дрессированной обезьяны. Даже меньше обезьян хоть рассмешить может, а от меня всех просто тошнило. Ну, а потом? А потом два года в этом притоне. «Грошовые и чаевые, щепки, пьянь приставучий. Проведем вечерок вместе, крошка». И порой я не отказывалась, Фрэнк. А потом... «Ты понимаешь, что означали эти приглашения?» «Понимаю». Потом появился он. Я за него уцепилась, и бог свидетель отпускать не собиралась. А теперь вижу, что не могу больше, господи. Ну, похоже я, по-твоему, на белую птичку. По мне так скорее на кошку когтистую. Видишь, ты сразу понял. За это ты мне и нравишься. С тобой не надо все время притворяться. И еще ты чистый, и руки у тебя не сальные. Ты знаешь, что это такое сальные руки? Представляю. Не думаю. Ни один мужчина не способен понять, каково это женщине жить с человеком, у которого сальные руки. От одного их прикосновения прямо с души воротит. Не такая уж я кошка, Фрэнк, просто терпение мое лопнуло. Кончай. Ты что, мозги мне запудрить хочешь? Ну, ладно, пускай, кошка, но я бы вряд ли такой стала, если б не лапы его поганые. Кора, может, сбежим вместе? Я думала об этом, часто думала. Грека твоего по и на волю, только он нас и видел. Куда же мы побежим? Да куда угодно, какая к черту разница? Куда угодно, ты знаешь, где это? Везде, там, где мы сами захотим. Неправда, это там, в притоне. Кто сказал в притоне? Я говорю о дороге. Дорога — это здорово, кора. И никто ее не знает лучше меня. Мне знакомы каждая ее извилина, каждый поворот. Я знаю ее законы, ведь мы этого и хотим, правда? Стать парой бродяг, как нам на роду написано. Ты был бродяга что надо, когда к нам явился, даже без носков. Я тебе понравился, признайся, я просто влюбилась в тебя. Я бы влюбилась в тебя, даже если бы ты пришел без рубашки. Тем более влюбилась бы, потому что у тебя такие красивые и сильные плечи. Потасовки с фараонами развивают мускулы. Они у тебя очень сильные. Ты весь большой, сильный, и у тебя светлые волосы. Ты ничуть не похож на этого толстого, сального коротышку с черными курчавыми волосами, который он каждый вечер поливает какой-то вонючей гадостью. Тот-то я и думаю, чем это от него несет. Но насчет дороги, Фрэнк, это не выход. Меня эта дорога приведет обратно в притон, а тебя к другому хозяину вроде теперешнего на какую-нибудь бензоколонку. Оденут тебя в комбинезон и заставят вкалывать. У меня бы сердце разорвалось, если бы я тебя в комбинезоне увидела. — Что ты предлагаешь? Она долго сидела молча, перебирая мои пальцы. — Фрэнк, ты меня любишь? Спросила она, наконец. — Да. — Так любишь, что все остальное для тебя не имеет значения? — Да. — Есть только один выход. — Ну вот, а говорила, что ты не такая плохая. — Говорила. — Это правда. Я не такая, как ты думаешь, Фрэнк. Я хочу работать, хочу выбиться в люди, вот и все, но без любви это невозможно, ты понимаешь, Фрэнк, во всяком случае для женщины, но я совершил ошибку, вот и пришлось на время плохой стать, чтобы из дерьма выбраться, но на самом деле я не такая, Фрэнк, верь мне. За этот самый выход свободно вздернуть могут. Если все правильно сделать, не вздернут. Ты ведь умный, Фрэнк, сразу меня раскусил. Ты что-нибудь придумаешь. Не так это трудно, не мы первые. Он мне ничего такого не сделал. И вообще парень он неплохой. Он. Ничтожество он! Вот кто! Вонючка несчастная! Неужели ты думаешь, что я позволю тебе напялить какой-то дурацкий комбинезон и заливать бензин в чужие машины? Спасибо, сэр! Приезжайте еще, сэр! Когда он щеголяет в дорогих костюмах и шелковых рубашечках, половина его дела моя! Разве я не стряпаю день и ночь? Разве ты не работаешь? Ты говоришь так, будто мы правы будем, если его укокошим. Какая разница, правы или неправый, если обо всем будем знать только ты и я? Только ты и я? Да, Фрэнк, это главная правда. Не ты, я и дорога, или что-нибудь еще, только ты и я. Нет, ты точно кошка, и коготки у тебя и щите. Иначе бы ты меня не зацепила. Значит, решено. А теперь поцелуй меня, Фрэнк, крепко. Я поцеловал ее. Глаза ее сияли передо мной. Точно две голубые звезды. Я почувствовал себя, как в церкви. Горячая вода есть? А что случилось с ванной? Там Ник. А, сейчас налью тебе из кастрюли, и он как залезет, так три часа его не выгонишь. Все шло, как мы задумали. И как потом будем рассказывать, было около десяти вечера.